Когда мне становится особенно грустно, когда опускаются руки среди этого окружающего самодовольного невежества, тупой пошлости, мелких интриг бездарностей, я обращаюсь мысленно к вам, Иван Сергеевич. Мой незабвенный друг, мой учитель. Вас нет, но вы всегда со мной. Вы разбудили во мне душу, Осветили многое в жизни. И даже когда вы были далеко, Я знала, что где-то есть Тургенев, Что он существует. А теперь вас нет, Нигде нет. Какое жгучее слово «нет». Это было в 1879 году. Я долго искала пьесу для своего бенефиса и случайно напала на месяц в деревне. Мне очень понравилась роль Верочки. Тургенев жил тогда в Париже. Я телеграфировала ему с просьбой разрешить сокращение. Вскоре пришел ответ. Согласен. Но сожалею, так как пьеса написана не для сцены и недостойна вашего таланта. О моем таланте Тургенев не имел еще никакого понятия. Это была просто любезность. Пьесу сыграли, она имела огромный успех. Вскоре Иван Сергеевич приехал в Петербург. В один из зимних вечеров он пришел на представление своей пьесы. Боже, с каким замиранием сердца ждала я любимого писателя. После спектакля Тургенев пришел ко мне за кулисы. Верочка, вы живая Верочка. Неужели это я написал? Вы, Иван Сергеевич, вы пришли. Каждое ваше движение, каждый шаг, каждое ваше слово... Все правда. Словно праздник так хорошо. Пожалуйте ручку, Марь Гавриловна. Вы прелестная умница. Долго вы готовили эту роль? Всегда ужасно волнуюсь, когда готовлю новую роль. Сомневалась, сказала, что ничего не выйдет. А потом вышла на сцену. И вдруг почувствовала себя Верочкой. Вы знаете, это странно. Видеть свою вещь на сцене. Почему? Никогда не считал себя драматическим писателем. А все же поучительно автору присутствовать на представлении своей пьесы. Да. Становишься публикой. Каждая длина, так каждый ложный эффект поражает сразу, как удар молнии. А хорошо, что пьеса является сейчас в первобытном виде. О, да. Я поставил было себе в ней довольно сложную психологическую задачу. Но тогдашняя цензура принудила меня выкинуть мужа Наталья Петровна, ее превратить во вдову, mm -hmm. совершенно исказила мои намерения. Дирекция не соглашалась на эту пьесу, говорили, кому это нужно. Нет у нас искусства, Иван Сергеевич, нет. Есть большие жалования, мелкие самолюбия, интриги самого низкого сорта... Пусть будут плохие пьесы, лишь бы сборы были полные. Говорят, всякие глупости. Ну и глупости имеют свою логику. Никогда ничего неожиданного не случается. Но ведь у нас все больше стремятся к переделкам французских водевилей. И другим развлекательным произведениям. А драму мол, в жизни надоели. А вот вам драма. Истинная драма бедной Верочки. Да, ничтожество нашей жизни страшно. Куда ни ступи, куда ни повернись, в жизни драма. Да. А вот есть еще, господа писатели, которые жалуются, что сюжетов нет. Нечем писать. Есть. Важно только, чтобы был свой голос. Конечно. Конечно. И вдохновение. Ну, вдохновение капризное, как женщина. То приходит, то уходит. Ну, это вам верно лучше знать. А вы совсем не похожи на актрису. Почему? Я вас представил себя совсем другой. Отчего у вас такое грустное лицо? Это всегда так? Жизнь. Играю, репетирую, репетирую, играю. Каждую пятницу чей-нибудь бенефис стала быть новой роль для меня. Устала неимоверно. Вот когда смотришь на вас, думаешь, что сама жизнь возвышается до идеальной красоты. А? Вы молоды, и это все. А жизнь, о, как говорила моя знакомая петербургская старуха-немка, Жизнь подобна есть мух. При неприятной насеком надо терпеть. Вот именно надо терпеть. Вы надолго приехали в Петербург. Ваш приезд для всех большая радость. Особенно молодежь встречает вас восторженно. Вас очень любят, ценят. Да, меня простили после долгих лет, после отцов и детей. Слово «нигилист» было у всех на устах. Помню, приехал я тогда в Петербург. Неспокойно было наша столица, столице. Пожары начались большие. И вот встретился мне на Невском проспекте один мой приятель. И говорит, посмотрите, что ваши нигилисты делают. Жгут Петербург. Ах. Ну, а теперь в Москве молодые профессора давали мне обед с сочувственными спичами. В заседании любителей русской словесности мне такой прием устроили, что я чуть не одурел. Да, этот возврат ко мне молодого поколения очень меня порадовал и взволновал порядком. Наша прекрасная молодежь, она просто задыхается от недостатка воздуха, как птица под пневматическим колоколом. Теперь-то и совестно жить чужаком. Вернитесь. Совсем вернитесь на родину. Пожалуй, я решился бы вырвать все корни, которые пустил там в Париже. Но зачем? К чему? Наверное, родился или слишком поздно, или слишком рано. Простите, я утомил вас. О нет. Если бы вы разрешили... Мне навестить вас. Для меня было бы огромной радостью просто побеседовать с вами. Право, не знаю, когда. Хорошо. Между четырьмя и шестью завтра я буду дома. Буду ждать вас. Иван Сергеевич пришел ко мне домой. Мы пили чай. Я все думаю, отчего у вас в глазах такая безысходная тоска? Вас что, не радует ваше искусство, успех? Вы же любимица публики. Ей нужна одна лишь сенсация. Я плачу перед публикой настоящими слезами. В это время она смеется или щелкает орехи. Я устала. От бесконечной зубрежки. Театр есть школа для народа. Слова великие, они злотят пилюли. Цепляешься за них, чтобы совсем не потерять уважение к себе. Ну что вы, все газеты пишут о вашей бесподобной игре в разных пьесах. Я даже выписал себе. Вот... Вам чудится, что со сцены говорит и улыбается вам существо подвижное, живое, шаловливое. Оно как будто идет к вам навстречу, готовое коснуться вас, но только протяните к нему руку, и оно словно со всех сторон охватило вас, облило, окатило с ног до головы, как волна прилива. И как волна прилива рассыпалась, распалась и исчезла. Вот видите, вас сравнивают с волной морской. Но вы не выписали из газет, как в прошлом сезоне. Я выступила Эмилией Галотти в трагедии Лессинга и провалилась вместе с пьесой. Совсем не умею играть отвлеченные типы, символических женщин. Вы знаете, что меня особенно поражает в вас? Простота и естественность. И, конечно, тонкий вкус. Манера игры. Вы напоминаете мне французскую актрису Декле. Она... Умерла от чехотки 24 лет. Как Варенька Асенкова. Всего 6 лет играла она на сцене, не берегла себя. Она тоже умерла от чехотки, только ей 24 не было. Вот ее портрет. Его подарила мне в день рождения актриса наша, товарка моя, Елизавета Матвеевна Левкеева. Она в два раза старше, любит меня и называет наша Варенька. Пусть портрет этот напоминает тебе, Савушка, что сцену бросать нельзя. Я часто думаю о судьбе несчастной Вареньки. Искание старых богачей и молодых нахалов, куплеты бледных рифмачей и вздохи театралов, ты все отвергла. Она тоже была любимицей публики. Да, да, я припоминаю. Про нее ходили легенды. Будто бы была она фавориткой императора Николая Первого. Завистницы всячески старались выставить ее в дурном свете. Но она поняла призвание свое. А у меня сейчас полное отвращение и к сцене, и к жизни. Вы давно в Александринском театре? Пятый сезон. Я думала, здесь поближе сойти с театральным миром. Не нашла того, чего искала. Дамы-сторонница меня, провинциалка. Каждый день на меня вешают сто дохлых кошек. Но ну, ничего, как видите, здорово. Жаль только, что мои мечты о товариществе так остались мечтами. Ну что, вас всегда провожает толпа поклонников. Да, и все они смотрят на меня, как на живой товар. И каждый рассчитывает приобрести меня. Это невыносимо. Вы любите цветы? У вас их так много. Цветы моя страсть. Я нигде не видел таких красивых цветов, как у себя в Спасском. Моя покойная матушка, она ревностно следила за садом, где были самые лучшие, редкие породы роз, гиацинтов, тюльпанов. Как-то раз кто-то вырвал дорогой тюльпан, После этого всех садовников высекли. Моя мать очень любила театр, книги, картины, цветы и бессердечно относилась к крепостным крестьянам. Жесток. Я помню, был у нас один крепостной мальчик. У него обнаружились незаурядные способности к рисованию. Был он послан в Москву учиться живописи и так искусно овладел мастерством своим, что ему дали расписывать потолок. В большом театре. Так после мать вытребовала его назад в деревню, чтобы он рисовал для нее цветы с натуры. И он их писал тысячами. Лесные, садовые. Писал с ненавистью, со слезами. Они опротивили и мне. Бедня горвался, зубами скрежетал, спился и умер. Да, моя мать. Нечем не вспомнить моего детства. Ни одного светлого воспоминания. В моих произведениях моя биография. Вот почти все, что я видел вокруг себя, возбуждало мне чувство смущения, негодования, отвращения. Я должен был уехать, бежать за границу. А почему бежать? Я не мог оставаться рядом с тем, что я возненавидел. Мне нужно было удалиться от своего врага, затем, чтобы самые мои дали сильней напасть на него. Враг этот был ⁇ крепостное право. Под этим именем я собрал все, про решил бороться до конца. Нет, я бы не написал записки охотника, если бы остался в России. Это одна из самых любимых мною книг. И ваши романы. Скажите, Иван Сергеевич, а вы все это наблюдали? Так все и было в жизни. Так у меня только то хорошо и получалось, что было мною взято из действительности. Бывают эпохи, где литература не может быть только художеством. Вот когда я писал записки охотника, Белинской и его письмо к Гоголю была вся моя религия. Белинской благоволил ко мне мой друг, отец... Командир, Благо Родины, ее величие, ее слава возбуждали в его сердце глубокие и сильные отзывы. Да, далекое, но хорошее время. Станкевич, Грановский, Белинский, Гоголь. Иных уже нет, а те... Я думаю, что каждое время должно иметь свои идеалы. А это вы верно заметили. Но мы ленивые и нелюбопытные, как справедливо сказал об нас Пуш. Да. Мне кажется, что главный недостаток наших писателей, да и мой преимущественно, состоит в том, что мы очень мало соприкасаемся с действительной жизнью. С живыми людьми. Да. Нет, я, видимо, уже больше ничего не напишу. Остается только вспоминать. Ну что вы, Иван Сергеевич, вы так много видели, так много знаете. Пожалуй, есть что вспомнить. И драматического, и комического. Ну а чего вы так долго не писали, Иван Сергеевич? Нас никто не слышит? О нет. Но я вам скажу, всякий раз, как я собирался что-нибудь писать, меня трясла лихорадка любви. Mm -hmm. Вы бежали за границу. Но ведь потом вы могли бы вернуться. Не мог. Из-за нее? Из-за этой знаменитой певицы Полины Виардо? Почти сорок лет встретить Полину Виардо на своем пути было величайшим счастьем в моей жизни. И моя благодарность и преданность ей умрут вместе со мной. Я не мог оставаться без нее. Ее отсутствие причиняло мне какой-то физический страх, как если бы не доставало воздуха. Это тоска. Тайная, губительная, от которой я не могу отделаться. И что же, нет никакого лекарства против этого чувства? А любовь вовсе не чувствую. А что? Это болезнь души и тела. И с ней нельзя хитрить. В любви нет равенства. Одно лицо раб, а другое властелин. И сама она цепь. И цепь тяжелая. Но было счастье. Возвышенное счастье. Госпожа Виардо. царица цариц. Ну а почему же вы тогда не женитесь на нашей царице? При живом-то муже вы это сказали совсем по-французски. <смех> да, и почти дословно. Из фальшивых положений не выходят. Из них выйти нельзя. Вы знаете, что такое брак? Как говорил Гиппократ, брак лихорадка на выворот. Начинается с жаром, кончается ознобом. <смех> <смех> <смех> да. А Монтень заметил, что счастливое супружество, скорее всего, мыслимо между слепой женой и глухим мужем. <смех> Очень остроумно. Да. Жизнь прошла. И в то же время чувствую, что она и не начиналась. Видно, надо кончать. Довольно платить безумству дань сидеть на краешке чужого гнезда. Вы себе представить не можете, как тяжела одинокая старость. Нет, видимо, я уже никогда не смогу свить себе гнездо. Вы, простите меня, я позволил себя увлечь. Лучше расскажите о себе. Я ведь о вас мало что знаю. Где вы учились? Нигде. Мой университет, мои друзья. А ваше детство? Его у меня не было. Почему-то всегда себя помню взрослый и очень несчастный. Да, вы, наверное, с детства мечтали о театре? Нет. Никогда не думала, что поступлю на сцену. Хотя отец мой был актером и вращалась я в актерской среде. А моя мать, она не любила меня. До сих пор не знаю за что. Кроме пощечин, брани и упреков я никогда ничего от нее не видела. В 15 лет получила первый ангажемент. 30 рублей в месяц. А в 16 вышла замуж за актера Савина. Нет, я не любила его. Он все осмеивал, вам не осуждал. Моя жена не должна так поступать. Когда же вы перестанете быть девчонкой? И почему это за вами никто не ухаживает? Это оскорбляет моё самолюбие. Да. Жизнь обращалась в ад. Особенно бывало невыносимо, когда Савин возвращался пьяный в 8 часов утра проиграв последние деньги в карты. Потом первые роды. Девочка родилась мертвой. И сразу надо было играть. Боялась, что Андрей Принер будет в претензии. А с мужем вы, кажется, разошлись? До сих пор не могу добиться развода. Тоже фальшивое положение, из которого не так легко выйти. И я совсем одинока. Вы, вы любите людей. Любите их всегда, как я старался любить их. Не могу любить. Ну, устала любить. Ну, успокойтесь. И вообще немножко устала. А нам сегодня с вами вечером читать в концерте. Рядом с вашим именем знаменитого писателя стоит и мое имя, бедной актерки. Э -э, Марья До свидания. До вечера. До свидания. Встретились в тот же день в зале Благородного собрания. Это был вечер в пользу литературного фонда. Программа была составлена очень интересным. В вечере принимали участие два великих писателя Достоевска и Тургенев. Отрывок нашел во втором отделении. Мы должны были читать сцену Дарьи Ивановны Ступендиевой и графа Любина из пьесы Тургенева Провинциалка. Тургенев великолепно читал свои произведения. Умел хорошо передавать их в лицах. Помню, мы вышли на сцену, раскланялись, сели за стол и начали читать. А затем мы забыли обо всем и стали играть эту сцену. Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство? Месяца на два. Вы в Спасском остановились? Да, в Матушкином имени. В том же доме. В том же. Я в нем провела лучшее время моей жизни. Да, точно. В прежнее время бывал там весело. А вы не забыли? Чего? Прежнего времени. Да я ничего не забыл, поверьте. Да, хорошее было тогда время. Нельзя не помнить прошедшего, граф. Нельзя. Позвольте... Что? Точно! Дарья Ивановна! <свят> вот неожиданная встреча! <свят> Помните наши утренние прогулки в саду? <свят> по липовой аллее? Ну, конечно, в больших городах так много рассеянности. Конечно, это шумная, разнообразная жизнь. Но могу вас уверить, что первые впечатления не изглаживаются. О, да, граф, я с вами согласна. Первые впечатления не проходят, я это испытала. Для счастья немного нужно. Домашний быт, семейство и несколько хороших воспоминаний. У вас есть такие воспоминания? Конечно, есть. Как у всякого, с ними легче переносить скуку. А, так вы, стало быть, скучаете иногда? А вас это удивляет, граф. Вы удивляетесь тому, что я не вполне превратилась в провинциалку что я не совсем потеряла привычки моей молодости. Вы думаете, удивление? Это для меня лес? Ну, как вы дурно толкуете мои слова, да, Риван? Ну, хорошо, граф, оставим это. да иных ран, даже когда они зажили, все больно дотрагиваться. Но я совершенно примирилась со своей судьбой. И если б ваш приезд не возбудил во мне некоторых воспоминаний, мне бы этой и в голову не пришло. Мне и так совестно, что я вместо того, чтобы занять вас по мере возможности... Да за кого же вы меня принимаете, позвольте вас спросить. Неужели вы думаете, что я не умею дорожить вашей доверенностью, не умею ценить ее, но вы клевещете на себя? Не может быть. Я не хочу верить, чтобы вы с вашим умом, с вашим образованием остались незамеченными здесь. Совершенно, граф, уверяю вас. Я об этом нисколько не тужу. Я горда и не желаю нравиться людям, которые мне не нравятся самой. Я предпочла одиночество. И если бы Я бы ни на что не жаловалась. Я всем была бы довольна. Если бы Если б что? Если бы иногда иные непредвиденные случайности не возмущали моего спокойствия. Я не смею понимать вас, Дарья Ивановна. Ну, хорошо, граф, я с вами хитрить не стану. Я вообще хитрить не умею. А с вами это было бы просто смешно. Но неужели вы думаете, граф, что для женщины ничего не значит увидеть человека вот так, как я вижу теперь вас? Говорить с вами, вспоминать о прошлом. А вы разве тоже думаете, что ничего не значит для мужчины? ...которую судьба, так сказать, бросала во все концы мира, что ничего ему не значит встретить женщину, подобную вам. Однако, граф, эта женщина едва уговорила этого мужчину остаться у нее обедать. А, вы злопамятны. Ну нет, скажите, как вы думаете, это для него ничего не значит? О, нет, граф, я этого не думаю. Вот видите, как я с вами откровенно. Всегда приятно вспоминать про свою молодость... Особенно, если в ней не было ничего такого, что могло бы служить упреком. Но, граф, поговорим о чем-нибудь другом. О, я помню, у вас был такой чудесный голос, такой симпатичный. Граф, да вы, кажется, композировали. Да я и теперь иногда занимаюсь композицией. О. Кстати, ведь и вы занимались музыкой. О, да, граф, вот мой ответ. Такая мысль ведь вы разбираете оали если не очень сложно разбираем о oh, это нисколько не сложно у меня здесь небольшая вещь бтель ко же компузы дуэтина из моей оперы для тенора и сопрана солнцеки протан умирает нетерпение а дольше дольше Tu hai magine la dolce dolce tu hai magine o oh, vergine amata de alma del almaimarata ama скажите, что скажет эта женщина этому мужчине, если он, этот мужчина, уверит ее, что свидание с ним, так сказать, сердечно его тронуло? Что она ответит, граф? Да-да, что она ответит? Она ответит ему что сама тронута его ласковыми словами и предложит ему руку. Вы очаровательны, вы милы, вы чрезвычайно милы. Ведь мы будем часто видеться, не правда ли? Вы очаровательны, вы ангел. Я сейчас вернусь. Вы ангел. Победа, победа. Я очаровательна, я, я ангел, и так скоро, так неожиданно. Значит, я еще не совсем заржавела здесь. Значит, я еще могу нравиться даже такому мужчине, как он. Как он? Вызывали много раз, забросали цветами. В этот его приезд в Петербург мы виделись довольно часто. Каждое свидание с ним стоило мне огромных усилий. Я следила не только за каждым словом своим, за каждой мыслью. Боязнь быть смешной в его глазах буквально парализовала меня. Молоденькая дурочка, я не понимала тогда, что он со своим умом, наблюдательностью, талантом смотрит на мир по-иному. Вскоре Иван Сергеевич уехал в Париж. У нас началась переписка. Франция, 27 октября 1879 года. Через месяц небольшим я буду иметь великое удовольствие увидеться с вами. А пока протяните мне ваши обе хорошенькие ручки, чтобы я поцеловал их с тем нежным, полуотеческим, полудругим чувством, которое питает к вам вас искренне любящий Иван Тургенев». Санкт-Петербург, 1 февраля 1880 года. Час тому назад я приехал и буду очень рад вас видеть. 13 февраля. Милая Мария Гавриловна, вы понимаете, что мне непременно хочется быть в театре и видеть вас в новой роли. И потому прибегаю к вашему посредству, чтобы достать мне билет в каком угодно ряду и за какие угодно деньги. 30 марта. Мой поверенный Топоров, который передаст вам это письмо, сообщит вам также о моем горе, состоящем в невозможности обедать у вас. Примите мои самые искренние, хоть и заочные поздравления, а также прилагаемую безделку, которая, я надеюсь, будет иногда напоминать вам обо мне. 30 марта был день моего рождения. Иван Сергеевич подарил мне маленький золотой браслет. Я храню его, как самый дорогой подарок. Москва, 18 апреля 80-го года. Сегодня утром я приехал сюда, а вечером мне захотелось дать вам весточку о себе. Хотя я просил вас не приходить на станцию, все же мне было очень жаль, что я еще раз не увидел вашего лица. У вас э, до прелести умный лоб. Откуда вы это взяли? У меня самый обыкновенный лоб. Умный лоб непременно должен быть высок открыт. Напротив. Умный женский лоб должен быть средней величины, немного неровный, немного наклонный, слегка закругленный к вискам, способный светлеть. но такой, как у вас. Да у вас все умно. И лоб, и руки, а глаза... О, глаза не только умные, но и... Да вы сами все это хорошо знаете. Из всех моих петербургских воспоминаний самым дорогим и хорошим... Остались вы. Право, вы слишком добры. И балуете меня своим милым отношением. Жизнь моя похожа на заведенную машину. Каждый день с 10 утра до 3-4 репетирую. Потом портниха. Затем укладываю сама костюмы для очередной роли. И в половине седьмого в театр. Так каждый день репетирую, играю, играю, репетирую. Как сон. Для моего бенефиса... Решила взять много шума из ничего. На роль Бенедикта пригласила Ленского, который должен поставить пьесу так, как она идет в Москве. Если б вы только слышали, какой скандал это вызвало за кулисами у начальства. За что вы оскорбили Нильского и всю трупу? Разве у нас некому играть? Нильский едва кланяется со мной, все шипит. Поздно вечером получил ваше письмо. И порадовался, и почувствовал, и не в первый раз после моего отъезда из Петербурга, что вы стали в моей жизни чем-то таким, с которым я уже никогда не расстанусь. Очень может быть, что я отправлю моих спутниц по варшавской дороге, а сама поеду на Москву. Если бы вы приехали одни, воображение у меня разыгралось. Два дня в Спаском. Но нет, ничего, молчание, как говорит в записках сумасшедшего Гоголь. А вас думаю часто, чаще, чем бы следовало. Вы глубоко вошли в мою душу. Напишу вам, как только приеду в деревню и начну ждать. Здесь мне задали работу для пушкинского праздника. Не знаю, как я с ней справлюсь. Будьте здоровы. Я... Я люблю вас. Я отвечу вам словами Беатрич. Я могла бы сказать вам, что люблю вас больше всего на свете. Но вы не верьте мне. Хотя я и не лгу. Я ни в чем не признаюсь, но я ничего и не отрицаю. А теперь я спрошу вас. Какой из моих достоинств заставило вас страдать любовью ко мне? Отвечаете, что же вы молчите? Теперь ваша реплика. Не только Бенедикт, но и любой на его месте без ума станет от вас. <связь> <связь> Ночь я провел в Орле. Орле. И хорошую, потому что постоянно был занят вами. И нехорошую, потому что глаз сомкнуть не смог. Мысленно провожаю вас по вашей дороге в Одессу. Если бы вы были здесь, но мои мечты так и остались мечтами. Следует их прогнать, а это нелегко. Когда вы были у открытого окна, а я стоял перед вами молча и произнес слово «отчаянное», вы применили его к себе, а у меня в голове было совсем другое. Меня подмывала точно отчаянная мысль схватить вас и унести в вокзал. Но тут третий звонок раздался, и все. Благоразумие, к сожалению, восторжествовало. Но вы представляете себе, что было бы в газетах? Я отсюда вижу корреспонденцию. «Скандал в Орловском вокзале». Вчера здесь произошло необыкновенное происшествие. Писатель Т, а еще старик, провожавший известную артистку С, ехавшую исполнять блестящий ангажемент в Одессу, О, да. внезапно, в самый момент отъезда, как Бабуян неким бесом выхватил госпожу Савин из окна вагона, несмотря на отчаянное сопротивление артистки да. и так далее, и так далее. Каков гром и треск по всей России. А между тем... Это висело на волоске, как почти все в жизни. Я здесь до 24 мая, потом в Париж, Бужеваль. Признаюсь, не очень-то я верю в ваше заграничное путешествие. Не знаю, что сказать вам. Все так зыбко, так неопределенно. Верно только то, что мое сердце теперь всегда с вами. И сказать я это могу... Особенно теперь я нарушила ваш покой. Покой писателя, перед которым благоговею. Вы мой грех. Вот уж третий день стараюсь думать. Да и думаю о разных предметах. А где-то там, на дне души, звучит одна и та же нота. Мои губы шепчут... Какую ночь мы бы провели. А что было бы потом, а Господь ведает, и к этому немедленно прибавляется сознание, что этого никогда не будет. И я так и отправлюсь в тот неведомый край, не унеся в воспоминаний, мной чего-то никогда не испытанного. Мне иногда сдается, что мы с вами никогда не увидимся, и вы напрасно укоряете себя, называя меня своим грехом. Увы, я им никогда не буду. А если мы и увидимся года через 2-3, я уже буду совсем старый человек, а вы, вероятно, вступите в окончательную колею своей жизни, и от прежнего не останется ничего. Вам-то это с полугоря, вся ваша жизнь впереди, моя позади. И этот час, проведенный в вагоне, когда я чувствовал себя чуть ли не 20-летним юношей, был последней вспышкой лампады. Мне даже трудно объяснить самому себе, какое чувство вы мне внушили. Влюблен ли я в вас? Не знаю. Прежде у меня бывало это иначе. Это непреодолимое стремление к слиянию, к обладанию, к отданию самого себя где даже чувственность пропадает в каком-то тонком огне. Я, вероятно, вздор говорю, но я был бы несказанно счастлив, если бы, если бы... Однако довольна об этом. Можете не отвечать на это письмо. Пожалуйста, не смущайтесь за будущее. Такого письма вы уже не получите. Я вам не верила. Сомневалась. Простите немилую искренность мою. Я знаю, что вы на меня не рассердитесь, потому что вы очень добры. Самое дорогое для меня прелесть свободы. А зацепили вы меня И я правду сказал, что вместе с вами Что-то вошло в мою жизнь С чем я уже никогда не расстанусь И вот теперь, когда я знаю, что этому не бывать Я не то что несчастлив Я даже особенной меланхолии не испытываю но мне глубоко жаль, что эта прелестная ночь так и потеряна навсегда, не коснувшись меня своим крылом. Жаль для меня, я смелюсь прибавить и для вас, потому что уверен, что и вы не забыли бы того счастья, которое дали бы мне. Я бы всего вам этого не писал, если бы не чувствовал, что это письмо прощальное, Что бы там ни случилось, я уже не буду таким. Да и вы тоже. Однако довольны об этом. Будьте здоровы и бодры. И, может быть, до свидания. Здесь, в Париже? Но это мы все увидим. Париже. Я узнаю об этом совершенно случайно. Вы прелестная в этом костюме. Истинная парижанка. Если вас встретил случайно на улице, наверное, не узнал бы. все месье. Да и произношение у вас очень верное. На сцене часто приходится говорить по-французски. Взяла себе гувернантку и целый год, каждое утро, вечер, каждую свободную минуту занималась как школьница. Вы что же, не хотели со мной свидеться? О, нет. Когда вы уехали то пустота моей жизни давала себя особенно чувствовать. Я стала невыносимо скучать. Тоска увеличивалась с каждым днем. У меня появилась привычка пить после спектакля желтый чай, от чего я страдала бессонницей и достаточно расстроила свои нервы. Вздумала заниматься экспериментами над моими влюбленными поклонниками. После спектакля, в котором они все, конечно, присутствовали, я, усталая, окружённая цветами, трофеями успеха, усаживала их всех в моей комнате, Сама усаживалась напротив чашка моего чая в руках и принималась изводить их. И я задавала себе задачу во столько-то времени довести К или Н до последней степени. Услыхав признание, спокойно звонила два раза, и горничная являлась, чтобы проводить их. Она даже не подозревала, что гость уходит не по своей воле. Это всегда мне удавалось и очень забавляло. В глубине души росла какая-то злость. Ожесточение к чему-то неизвестному, я стала мстить за что-то всем мужчинам, попадавшим на мою дорогу, сделала с отвратительно злой кокеткой. Один мой знакомый уверял меня, что я из принципа кокетничаю с дворником. Кучерами мои поклонники прозвали меня царицей Тамарой. С той только разницей, что вместо терика я выбрасывала их тела на Семеновский плац рядом с моей квартирой. И то они говорили, что царица Тамара была добрее. Да ну что вы говорите? Не знаю. У вас добрая и широкая душа. Прошу вас. Кафе. Ну, кафе. У вас здесь много друзей. И вы привыкли к этой атмосфере, к Европе. Европа, она часто представляется мне в виде большого священного храма, богатой и великолепно украшенного. Но под сводами этого храма царит мрак. А что касается моих друзей, то как они мне не близки, русские друзья мои, столь же мне дороги. Но говорят, что свои рассказы теперь вы пишете по-французски. Ну, как вы могли так подумать? Я ни одного печатного слова не написал на чужом языке. Пишу только на моем, русском. Надо любить и беречь язык Пушкина. О да, вы сказали очень хорошую речь на пушкинском празднике. Открытие памятника Пушкина, дань нашей признательной любви. Нам остается только идти по пути, проложенному его гением. На празднике было много очень хорошего и нового, но много и фальшивого. Речь Достоевского, о, Олега Пушкина чисто бароническая фигура а вовсе не тип русского скитальца онегинская татьяна ее характеристика очень тонка но уже лишь только одни русские жены пребывают верны своим старым мужьям наверное не они одни.